Глава 20 Каменное сердце. Волки вели близнецов из Златовласку по мертвым и пустынным землям. Они не останавливались и не спускали глаз со своих пленников. Если близнецы даже дышали чересчур глубоко, они угрожающе рычали на них. Волки отобрали у Златовласки меч — А у Алекс рюкзак, в котором лежали все предметы для заклинания желаний, его нес в зубах один волк. И Алекс не сводила с него взгляда. Все, что нужно им с братом, лежало в рюкзаке. Вот она, их возможность вернуться домой. Только руку протяни, а все же до нее не достать. Ребята не знали, какое чувство, что они испытывали сильнее, Злость или страх? Вот только что они были уверены, что скоро вернутся домой, а теперь даже не знают, где они, куда идут и останутся ли вообще в живых. Однако страх придал им мужество. Их вели к одной из самых известных злодеек на свете. Хуже уже быть не могло. Земли, по которым они шли, были незнакомы даже златовласке. А уж она, не сомневались близнецы, знала каждый уголок во всех королевствах. Как и ребята, она с любопытством осматривалась. Земли эти отличались от всего сонного королевства. Они не спали, их словно умертвили. Вдали показался полуразрушенный замок. Хотя он был каменным, выглядел он таким хрупким, будто мог развалиться даже от сильного ветра. Алекс с Коннором сразу поняли, что волки ведут их именно туда, и там их ждет злая королева. Они подошли к замку, и острый коготь завыл. Словно в ответ опустился шаткий подвесной мост, и из замка вышел высокий седобородый старик в одеждах из звериных шкур. «Она их ждет», — сказал охотник. Волки подтолкнули близнецов и Златовласку к мосту. Едва ребята ступили в замок, им сразу же захотелось оттуда уйти. Пыль и паутина сделали его неприглядным. Охотник провел ребят по каменному коридору, через большие скрипящие двери, в длинный парадный зал. Там стояло только несколько стульев и маленький стол. К одному стулу была привязана красная шапочка, рот который заткнули большим белым платком. её заплаканные глаза опухли. Увидев ребят, она сперва обрадовалась. Теперь она была не единственной пленницей, но потом заметила златовласку и волков и испуганно задергалась. Рядом с шапочкой стояла охотница и внимательно следила за королевой. Посреди комнаты лицом к двум высоким зеркалам золотому и черному, стояла женщина в накидке с капюшоном. Стояла она очень спокойно и очень тихо. «Усадите их», — проговорила женщина, не оборачиваясь. Близнецы сразу поняли, что это и есть злая королева. Никогда в жизни нервы у них не были напряжены до самого предела, как сейчас. Охотник и охотница — Силою садили Алекс, Коннора и Златовласку на стулья и крепко связали их по рукам и ногам. «Полегче!» — воскликнула Златовласка, сердито воззрившись на охотницу, которая завязывала ей веревки тройным узлом. «Тебе не говорили, что похищать чужих пленников непорядочно?» Красная Шапочка пронзительно вскрикнула и неразборчиво промычала что-то вроде... Это так несправедливо! Теперь-то близнецы поняли, зачем ей заткнули рот. Мы привели к вам близнецов и еще одну пленницу, Ваше Величество!» Острый коготь с издевкой небрежно склонил голову. «Кто-нибудь сбежал?» — осведомилась злая королева. «Какая-то лягушка-переросток и лошадь!» — прорычал острый коготь. «Тогда у нас мало времени», — сказала королева. «Положите предметы на стол». Охотник забрал рюкзак Алекс у Волка и положил на стол. Там уже лежали предметы, которые успела собрать королева. Локон золотистых волос, кусочек коры с корзинки красной шапочки и вторая хрустальная туфелька. «Сделка есть сделка!» — заговорил острый коготь. — Мы привели к тебе близнецов. Теперь ты отдай нам красную шапку. Красная шапочка захныкала и промычала что-то отдаленно напоминающее. Почему это со мной случилось? — Я отдам ее вам, когда покончу с детьми, — отрезала злая королева. — Ждите снаружи! «Мы так не договаривались!» — рявкнул волк, и стая согласно оскалилась. «Я сказала! Жди снаружи!» — приказала королева. Голос ее был такой мощный, что у близнецов на глазах выступили слезы. «Когда я закончу со своим делом, вы сможете забрать и королеву, и златовласку, и детей!» Волки кипели от ярости, но все же вышли из зала и стали ждать снаружи возле замка. «Опустоши, рюкзак!» — велела злая королева. Охотник послушно выполнил приказ. Один за другим он вытаскивал предметы, что собрали ребята, и раскладывал их на столе. Локон волос, хрустальная туфелька, кусочек коры, каменная корона, пузырек со слезой феи, веретено, драгоценный камень — И нож они нам нужны вскричал Коннор, извиваясь в веревках зачем вам вообще заклинание желаний у вас разве нет волшебных сил или типа того я обладаю только силой внушать страх проговорила злая королева наконец она повернулась лицом к близнецам она совсем не походила на злобное чудовище каким они ее представляли. Она напоминала ту женщину на портрете во дворце Белоснежки, но годы ее не пощадили. Она постарела и выглядела изнуренной. Ее некогда красивое лицо стало невзрачным. Взгляд темных глаз померк. Казалось, душа ее опустела и стала безучастна ко всему. Злая королева подошла к столу, и окинула взглядом предметы для заклинания. Затем взяла флакон со слезой феи и пристально посмотрела на него. — Как только эта слеза коснется стола, заклинание желаний станет моим, — проговорила она. Увидев злую королеву рядом со всеми предметами, которые они с сестрой добыли с таким трудом, Коннор разозлился не на шутку. Он хотел вернуться домой. И пусть только она попробует помешать им. Если уж им не достанется заклинания, то и ей его не видать. Коннор изо всех сил пытался выпутаться из веревок. Это было больно, но ему удалось высвободить одну ногу, и он выбил пузырек у королевы из рук. «Поймай его!» — приказала она. Охотник опрометью бросился за флаконом и, вытянув руки, упал на пол. Но флакон ударился о каменной плиты и разбился в дребезги. Слезинка вытекла и, просочившись сквозь камень, исчезла. Королева посмотрела на Коннора. Она совсем не изменилась в лице, но по едва заметному подергиванию мускул Коннор понял, что она в ярости. «Глупый мальчишка!» — сказала королева и ударила его по лицу. Коннор весь сжался. «Коннор!» — вскрикнула Алекс. «Я в порядке!» — отозвался Коннор, медленно поднимая голову, чтобы посмотреть на злую королеву. Половина его лица припухла от удара. «Сколько времени займет достать новую слезу феи?» — спросила злая королева. — Несколько дней, Ваше Высочество, — сказал охотник, поднимаясь на ноги. — Та фея, что мы поймали, только кричит, но не плачет. — Если моя дочь сейчас отправится в путь, то вернется через два дня на рассвете. — У нас нет столько времени, — тихо прурмотала королева себе под нос и быстро подошла к зеркалам. — Свет, мое зеркальце, скажи. «Да всю правду доложи! Скоро ждать гостей незваных?» — обратилась она к зеркалу. Отражение в черном зеркале затуманилось, стекло запотело. «Смотри, Коаннер, это то самое волшебное зеркало!» — прошептала Алекс. В зеркале появился темный силуэт мужчины, и зал наполнил его низкий и хриплый голос. Скрывалась в замке королева много дней, Но час настал его покинуть поскорей. Ягушка говорящая, Отряд солдат сюда ведет, И замок древний наш вот-вот падет. Другая армия идет, За ними по пятам, суля на напасти, А с нею храбрый Джек И лошадь светлой масти. «Джек?» — сказала Златовласка. «Джек!» — попыталась сказать Красная Шапочка. «Сюда идут солдаты!» — прошептала Алекс брату. «Фроги жив! Он привел помощь!» «Это, наверное, мои солдаты!» — промычала Шапочка. «Они идут меня спасать, а вас всех казнить! Особенно тебя!» — гневно воззрилась она на Златовласку. Злая королева перевела взгляд от волшебного зеркала к зеркалу истины. Оно завороженно смотрело на отражение Алекс. Сейчас лицо королевы выражало сильные чувства. Близнецы еще не видели ее такой взволнованной. — Что нам делать, Ваше Величество? — спросил охотник. Но злая королева не обращала на него внимания. Оно было приковано к Алекс. «Чего она так на тебя пялится?» — спросил конор «Не знаю», — пролепетала перепуганная Алекс. «Ни для кого не секрет, что злая королева не любила маленьких девочек, и Алекс боялась стать следующей жертвой, которой она предложит съесть отравленное яблоко». «Ваше Высочество, что прикажете делать?» спросил охотник. «Если сюда явятся солдаты, нужно будет уходить?» «Нет», — проговорила злая королева. «Я покончу со всем к их приходу. А теперь оставьте меня наедине с детьми. Остальных посадите в темницу». Охотник с охотницей отвязали красную шапочку со златовлаской и подтолкнули их к дверям. — Поаккуратнее, дедуля, — огрызнулась златовласка. — У каждой будет отдельная камера, — промычала красная шапочка. — Меня нельзя сажать вместе с ней. Уж лучше отдайте волкам. Двери за ними захлопнулись. Близнецы остались один на один со злой королевой алекс шепнул конор сестре Не хочу тут сопли разводить, Но чтобы не случилось, знай, я тебя люблю. Ты лучшая сестра на свете. А несколько последних дней были самыми здоровскими за всю жизнь. Не надо, конор выдавила алекс изо всех сил стараясь не заплакать. Ты прощаешься. Не надо прощаться. Все будет хорошо. Солдаты уже скоро придут. Они нас спасут. И кого она убеждала? Себя или брата? Они спасут нас. Увы, вас никто уже не спасет, сказала злая королева. Вы нас убьете? Спросила Алекс. Королева молчала. Ни один мускул у нее на лице не дрогнул. «Почему вы так поступаете?» — спросил Коннор. «Почему вы такая злая?» «А, извечный вопрос!» «Почему человек становится тем, кто он есть?» «Тогда я вас спрошу, дети, почему вы не злые?» Ребята не поняли ее вопроса. Наверняка она затеяла какую-то игру но ответили они честно и с гордостью. «Нас правильно воспитали», — сказала Алекс. «У нас было двое замечательных родителей, которые научили нас быть добрыми. Мы верим в то, что с теми, у кого добрая душа, в жизни случается хорошее». «Значит, на вас повлияло воспитание?» «Чудесно», — проговорила злая королева. «Ты сказала, у вас было двое родителей». «Что с ними случилось?» Близнецам стало неприятно, что она спрашивает их о столь личном. «Наш папа умер», — заявил Коннор. «Но это не ваше дело». «Хорошим он был человеком». «Доброе у него было сердце?» — спросила королева. «Он был лучше всех». «Понимаю. Но ведь он был неправ. Разве нет?» «С хорошим человеком не случилось бы такая трагедия, а значит, все, чему он вас учил, — ложь!» «Да чего вы докапываетесь, а?» — спросил Коннор. «У меня тоже были родители, и они тоже учили меня той же лжи», — ответила королева. Близнецы удивленно переглянулись. И королева это заметила. «Поразительно! Правда? Кто бы мог подумать, что когда-то у меня были родители, была своя жизнь...» «Любовь!» — задумчиво проговорила злая королева. «Раз у вас были нормальные предки, кто вам жизнь испортил?» — поинтересовался Конор. «Или вы от рождения несчастны?» Злая королева потупила взор. «Я стала такой...» «Не по своей воле!» Она повернулась спиной к близнецам и снова посмотрела в зеркала. «Я расскажу вам одну историю. Историю, которую мало кто знает», — сказала королева. «Вряд ли мы ее не знаем», — возразила Алекс. «Эту вы не знаете. Это моя история». Алекс с Коннором Снова с беспокойством переглянулись. Хочется ли им ее услышать? «Давным-давно жила одна колдунья», — начала злая королева. «И она не была похожа на всех фей и ведьм, которые жили до нее. Она жила, не думая о последствиях своих поступков. Ею двигала одна лишь жажда власти. Никогда не думая о том, какую боль она может причинить людям» колдунья брала все, что хотела. Задолго до моего рождения колдунья захотела править миром и захватить все королевства, сделав из них одно единственное. После того, как она наложила сонное проклятие на королевство спящей красавицы, в мире осталось не так много королевств. Однажды зимой поздно вечером в дом двух крестьян постучалась юная девушка. Она была на сносях Дрожала от холода и падала с ног от усталости. Должно быть, она откуда-то сбежала. Но спросить ее об этом крестьяне не успели. У нее начались роды. Девушка эта умерла сразу после родов. А крестьяне, несмотря на то, что ничего не знали про нее, оставили ее ребенка себе. Это была девочка, и назвали они ее Эвли. «Эвли!» — широко раскрыв глаза, спросила Алекс. Королева будто не услышала ее и продолжила историю. Эвли выросла и стала очень красивой девушкой. Она была доброй, все в деревне ее любили, а больше всех один паренек по имени Мира. Мира был поэтом и мог целыми днями читать «Эвли», свои стихи на берегу озера, неподалеку от их деревни. Эвли тоже старалась что-нибудь сочинить для него, но получалось у нее плохо. Она говорила ему каждый день, «Миру милого люблю, ему сердце подарю». Они смеялись и сидели обнявшись, пока не наступал вечер. Они крепко полюбили друг друга и обручились. Однако накануне свадьбы колдунья явилась к Эвли, и заявила, что родная мать Эвли принадлежала ей, а значит, и она, Эвли, принадлежит. Колдунья убила приемных родителей Эвли и увела ее в этот самый замок. Эвли стала рабыней колдуньи, одной из многих. Ей была уготована судьба выйти замуж за принца Уайта, будущего короля Северного королевства. Таким образом, колдунья захватила бы это королевство. Но Эвли, разумеется, воспротивилась, ведь она любила другого. Мира много лет искала Эвли и в конце концов нашел. Они писали друг другу письма. Однажды колдунья об этом узнала. Она была умна и понимала, если убить миру, от Эвли толку не будет. И тогда она навеки заточила миру волшебное зеркало. Эвли была убита горем. «Эвли, это вы?» — воскликнула Алекс. «А человек в волшебном зеркале был вашим женихом?» — догадался Коннор. «Да», — сказала королева. Эвли превратилась в злую королеву Северного Королевства. Забавно звучит, правда? Люди склонны преувеличивать, когда осуждают других. «Значит, так вы и стали королевой», — сказала Алекс. «Не совсем так», — пристально глядя на нее, ответила злая королева. «Когда колдунья заточила миру в зеркало, я для себя решила, что не буду участвовать в ее злодейских планах но я по-прежнему соглашалась с ней во всем, тем самым завоевав ее доверие и став ее ученицей. У колдуни здесь в замке была комната, где хранились разные зелья. Каждый день я сидела там часами, изучая эти зелья. Я создала яд столь сильный и смертоносный, что все деревья и цветы погибли на много миль вокруг. После того, как я капнула на землю, три капли из окна своей темницы. Я не сомневалась, что этот яд прикончит колдунью. Так и случилось. Она ослабла и захворала. Она сбежала из замка и умерла в лесу, бессильной вылечить себя без магии. Я освободила всех рабов в замке. Среди них был человек, который потом стал моим охотником. Но я не сумела освободить одного человека, миру. Он был заточен в зеркале, и вызволить его оттуда никак не получалось. Годами я странствовала по королевствам, просила помощи у каждой ведьмы и феи, но никто не знал, как освободить человека из зеркала. Заклятие было слишком сильным. Это было невыносимо. Каждый день видеть сквозь стекло любимого человека — и не притронуться к нему, не поцеловать, не обнять. Я была совершенно убита горем. Боль была такая сильная, что я не могла дышать. Я поняла, что рано или поздно сердце мое просто остановится, если я ничего не предприму. И вот в глуши гномьих лесов я нашла старую ведьму Агату и попросила помочь мне. Как и другие ведьмы и феи, она тоже была не в силах вытащить миру из зеркала. Но она излечила меня, она вырезала мне сердце из груди и превратила его в камень, — сказала злая королева. «Мерзость какая!» — пробормотал Коннор. Королева подошла к стулу, стоявшему рядом с зеркалами. На нем лежал камень, формой смахивавший на человеческое сердце. Алекс ахнула, поняв, что это такое. «И теперь я ощущаю боль или другие чувства, только когда притрагиваюсь к этому камню», — призналась королева. Она взяла сердце и крепко сжала его в руке. Тут же ее отражение в зеркале истины растаяло. Вместо него близнецы увидели отражение Эвли, юной и прекрасной девушки, которая когда-то была злая королева. Она положила камень обратно. Отражение вновь приняло облик безучастной женщины, закутанной в накидку с капюшоном. «Значит, вы в буквальном смысле...» «Бессердечная!» — сказала Алекс. «А зачем тогда вы стали королевой?» — спросил Коннор. «Я поняла, что, став королевой и обретя власть, я смогу спасти миру. Принц Уайт занял престол и женился. Вскоре объявили, что его жена ждет первенца. Я решила вмешаться до рождения наследника». Я подсунула королю приворотное зелье, и он влюбился в меня без памяти. Это мне удалось легко, а вот избавиться от его беременной жены было сложно. Я пропитала ядом ее спицы для вязания и стала ждать, когда она уколется. Однажды зимним вечером она вязала одеяльца для своего будущего ребенка, и неожиданно у нее начались роды. от испуга Она уколола палец спицей. Она умерла, но по повитухи сумели спасти ребенка. Так родилась Белоснежка. Спустя несколько месяцев я вышла замуж за короля. А еще через несколько месяцев он умер. Я могла полностью посвятить себя спасению мира. Увы, столь долгое заточение в зеркале плохо сказалось на мире. Его разум помутился, воспоминания поблекли, а внешность изменилась. Он стал говорить стихами, как в юности, когда слагал их. Он мог видеть то, что творится в мире, но не помнил собственного имени. Он больше не был человеком, он стал отражением. «Не преврати я свое сердце в камень, я бы точно умерла от горя». Глядя на то, как человек, которого я любила всей душой, постепенно меня забывает, я становилась старше, и мир и теперь узнавал меня с трудом. Я приказала всем лекарям королевства явиться во дворец и найти способ сохранить мне молодость. Слухи о моих занятиях просочились, и люди стали меня осуждать. Они считали, что я числана и одержима своей красотой. Белоснежка подрастала. С каждым днем она становилась все красивее и красивее. Она искала во мне мать, но я не обращала на нее никакого внимания. Бывало, она пробиралась в мои покои и следила за тем, как я пытаюсь сохранить молодость и красоту. Однажды Белоснежка пробралась ко мне, когда меня не было и нашла Миру в зеркале. Она очень походила на меня в том же возрасте, и Мира решил, что она — это я. И после этого он говорил лишь о ней. «Ты прекрасна, спору нет, но принцесса всех милее, всех румяней и белее». И он отдавал ей всю свою любовь, которую испытывал ко мне. Я хотела, чтобы она умерла, и приказала охотнику завести ее в лес и убить. Она сбежала, но я снова и снова пыталась убить её сама. Я убедила себя, что мира вернется ко мне, когда она умрет. Но было слишком поздно. Мира исчез. Он окончательно превратился в отражение. Всю жизнь я пыталась вернуть то, что меня отняли много лет назад. Однако никто не знает о том, какие муки я перенесла. Меня всегда будут знать, как злую королеву, которая пыталась убить невинную, беззащитную принцессу Белоснежку, — сказала королева. Но кто из этих людей отправился бы на край света, чтобы вернуть человека, которого любит больше жизни? Кто бы вырвал себе сердце, чтобы избавиться от боли? Алекс не смогла сдержать слезы. После смерти папы ей много раз хотелось избавиться от боли. Будь у нее возможность, она, наверное, тоже превратила бы свое сердце в камень. Невольно она увидела в злой королеве себя, и это ее испугало. — Я сделала много зла, но и мне причинили много горя, — сказала королева. «Так что, полагаю, мы квиты». «Но это ведь были не вы!» — воскликнула Алекс. «Будь у вас сердце, вы бы никогда не совершили эти ужасные поступки! Вы все еще Эвли!» «Представьте, как изменится отношение людей к вам, если они все это узнают!» — сказал Коннор. «Люди всегда предпочитают удобство...» В действительности проще ненавидеть, винить и бояться, чем попытаться понять. Никому не нужна правда. Все хотят лишь развлечений. Злая королева повернулась к ребятам и увидела, что Алекс плачет. Она подошла к девочке и поймала на палец одну слезинку. Королева смотрела на нее таким же пристальным взглядом, как и на флакон со слезами феи. Девочек вроде тебя легко разжалобить грустными историями, — холодно сказала королева. Она стряхнула слезу Алекс на стол с предметами для заклинания. Внезапно они засияли, и над ними закружился золотой свет. Злая королева сотворила заклинание желаний.